Пушкин часто бывал у братьев Тургеневых. Они жили на Фонтанке. Из их окон виден был Михайловский замок, этот удивительный памятник Павловской эпохи, созданный Зодчим Бренна по замыслу сумасшедшего императора и по плану архитектора масона Баженова. Бренна Виктор Францевич 1745-1820 годы. Художник, декоратор и архитектор по происхождению итальянец. Участвовал в строительстве и отделке помещений дворцов в Павловске и Гатчине, Михайловского дворца в Петербурге. Баженов Василий Иванович. 1737 или 38 год и 1799. -й. Архитектор один из основоположников классицизма. Из его сооружений особенно впечатляют дворцово-парковый ансамбль Царицына, дом Пашкова, Михайловский замок в Петербурге, строил Бренна, в которых сочетаются традиции мировой классики и древнерусской архитектуры. Пушкин, при взгляде на этот мрачный замок, всегда вспоминал еще в детстве запавшие ему в душу рассказы об убийстве Павла. Вигель в своих мемуарах уверяет, что будто бы кто-то из вольнодумцев, смотря однажды в окно на пустой брошенный дворец, предложил Пушкину написать на него стихи. «Пушкин гибкостью членов, быстротою телодвижений», — рассказывал Вигель. Несколько походил на негров и на человекоподобных жителей Африки. С этим проворством вдруг вскочил он на большой длинный стол, стоявший перед окном, растянулся на нем, схватил перо и бумагу и со смехом принялся писать. Рассказ Вигеля не совсем точен. Злому насмешникову хотелось изобразить создание вольности, как прихоть юного поэта, пожелавшего угодить вкусом свободомыслящих дворян. Однако это стихотворение стало событием в тогдашней политической жизни и в биографии самого Пушкина. Вольность разошлась во множестве списков, и будущие декабристы пользовались этими стихами для цели пропаганды. Ода вольность вовсе не была пьесой революционной!» Напротив, поэт с ужасом и неприязнью рассказывает в своей «Оде» о казни Людовика и об убийстве Павла. Гильотина якобинцев ему кажется преступной секирой, кровавой, плахой вероломство тем не менее внушают поэту симпатии пьяные убийцы в лентах и в звездах, душившие Павла. У этих убийц на лицах дерзость, в сердце страх, молчит неверный часовой.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 Это слово употребляется иногда в фигуральном смысле, свирепые каратели, палачи, душители свободы. И однако жертвы этой преступной секиры были увенчанные злодеи. Смысл оды заключается именно в обличении неправедной власти. Поэт желает на тронах поразить порок. Оказывается, вольность сама по себе не прельщает обличителя, есть нечто высшее, это закон. Поэт предостерегает властителей от превышения власти, ибо последствием этого преступления является справедливое возмездие. Владыки, вам венец и трон дает закон, а не природа. Стоите выше вы народа, но вечный выше вас закон и горе. Горе племенам, где дремлет он неосторожно, где или народу, или царям законом властвовать возможно. Здесь целая политическая программа. Автор, очевидно, сторонник Конституции. Вольность он понимает как жирондист, а не как якобинец. Жирандист, сторонник политической группировки периода французской революции конца XVIII века, название Жирандисты дано историками позднее по департаменту Жиронда, откуда были родом многие лидеры. Якобинцы в период французской революции конца XVIII века члены якобинского клуба. Такая программа во вкусе жирондистов была очень подходящей для либеральных дворян, будущих членов Северного тайного общества. Северное общество. Тайная организация декабристов. В 1821-1825 годах. Вот почему вольность имела такой неслыханный успех. Декабристы на допросах почти все отмечали, что стихи Пушкина и особенно «Вольность» влияли на их политические взгляды. Умеренная либеральная программа была выражена, однако, в таких энергичных стихах, что пьеса производила впечатление какого-то мятежного гимна. «Тираны мира трепещите, а вы мужайтесь и внемлите, восстаньте, падшие рабы!» Любопытно, что эту свою оду Пушкин послал вместе с мадригалом княгине Евдокии Ивановне Голицыной, известной ночной княгине, у которой был в Петербурге едва ли не самый интересный салон. Люди разнообразных взглядов и настроений искали возможности посещать этот ночной салон, где идейные беседы велись до утра и где не было вовсе ни хмеля, ни нравственной распущенности. Пушкин был очарован добродетельной княгиней, он познакомился с ней у Карамзиных. Пушкин был смертельно влюблен в Пифию и бывал у нее на вечерах постоянным гостем два сезона. Пифия в Древней Греции жрица-прорицательница в храме Аполлона в Дельфах. Княгиню Галицину называли заглазно Пифией, потому что эта незаурядная женщина любила пророчествовать. Это не всем нравилось. Тургенев полагал, что она прекрасна, и когда не на треножнике, а просто на стуле. Умная женщина. Неравнодушный к ней Вяземский писал о ней. Она была не обыкновенной светской барыней, а жрицей какого-то чистого и высокого служения. Современники передают, что ночная княгиня была большой патриоткой, и что у нее была какая-то своя философия истории, которой не разделял, вероятно... Юный Пушкин, сумевший, однако, изысканно польстить красавицы в заключительных стихах Мадригала. «Отечество почти я ненавидел, но я вчера Голицыну увидел и примирен с отечеством моим». Из стихотворения «Краев чужих неопытный любитель» 1817 год Если верить мемуаристам и портрету Лебрен, эта философствующая княгиня была прелестна, хотя Крамзину ее красота казалась почему-то холодной, но поэт почувствовал ее очарование, и ему ее прелесть казалась огненной, пленительной и живой. Он часто посещал ее дом на углу мойки и миллионной. Вижали Брен Елизавета, 1755-1842 годы, французская портретистка, бывшая в моде в аристократической среде, около 1800 года посетила Петербург, где написала ряд портретов. Огненный, пленительный и живой Чулков не точно процитировал строки и стихотворения Краев чужих неопытный любитель у Пушкина пламенной, пленительной, живой. Из послания князю Горчакову «Питомец мод большого света, друг» 1819 год видно, что лицейский товарищ поэта, начинавший тогда свою блестящую дипломатическую карьеру, Упрекал, по-видимому, Пушкина за его равнодушие к большому свету, на что поэт и ответил с немалым сарказмом, что он предпочитает молодых повес, счастливую семью, где ум кипит, где в мыслях волен он, ему противны салоны, где глупостью едины все равны. Он рад, что не слышит политики смешного лепетания не видят украшенных глупцов, святых невежд, почетных подлецов и мистики придворного кривлянья. Украшенных глупцов. У Пушкина изношенных глупцов. Салон Голицыной, очевидно, не похож был на прочие тогдашние салоны Большого Света. Пушкин вспоминал о нем даже на юге с интересом и сочувствием. Ночная княгиня была старше Пушкина почти на 20 лет. Это не помешало поэту включить ее имя в его донжуанский список. В Петербурге был еще один салон, где Пушкин бывал довольно часто, это салон директора публичной библиотеки и президента Академии художеств Алексея Николаевича Оленина. В этом салоне сходились нередко представители враждующих литературных школ. Тут бывали Крылов, Гнедич, но тут же бывали Жуковский, Батюшков, Василий Пушкин, князь Вяземский, братья Тургеневы и многие другие. Ленин Алексей Николаевич, 1764-1843 годы, историк-археолог директор публичной библиотеки и президент Академии художеств. Крылов Иван Андреевич, 1769-1844 годы, русский баснописец. Гнедич Николай Иванович, 1784-1833 годы, русский поэт, член-корреспондент Петербургской Академии наук. Издатель первых поэм Пушкина Руслана Людмилы и «Кавказский пленник» переводил произведения Шиллера Вольтера Шекспира. В 1829 году опубликовал перевод «Илиады Гомера». В гостеприимном доме Олениных было просто и уютно, и усадьба их под Петербургом называлась «Приютина», что дало повод Вяземскому каламбурить, когда Пушкин жаловался ему, что он бесприютен. «Разве тебя уже не пускают в Приютина?» — спрашивал он, намекая на то, что сватовство Пушкина к Анне Олениной, дочке президента, расстроилось. Но это было в 1828 году. А теперь, в 1817-1819 годах, Аннет Оленина была еще маленькая, и Пушкин в их доме влюбился в другую особу. Оленина Анна Алексеевна. 1808-1888 годы. Младшая дочь Алексея Николаевича Оленина с 1825 года Фрейлина. О своих отношениях с поэтом рассказала в дневнике. Сам Алексей Николаевич Оленин получил разностороннее образование, пожил за границей и был дилетантом в неплохом смысле этого слова. Интересовался археологией, историей, искусством. Он напечатал несколько ученых работ. Род Олениных был древний, а по матери он был в родстве с князьями волконскими. Все его любили. В маленьком живчике можно было найти тонкий ум, веселый нрав и доброе сердце. Он не имел пороков, а несколько слабостей, светом извиняемых и даже разделяемых, рассказывает о нем Вигель. Даже этот придирчивый и насмешливый мемуарист на этот раз мало злословит, побежденный благодушием Алексея Николаевича. Его жена, урожденная Полторацкая, приходилась теткой Анне Петровне Керн. Полторацкая Елизавета Марковна 1768-1838 годы, в замужестве Оленина, жена Алексея Николаевича Оленина, Керн Анна Петровна, 1800-1879 год, урожденная Полторацкая, племянница Осиповой, с 1817 года замужем за Керном, во втором браке, Маркова Виноградская. Молодая хорошенькая генеральша Керн любила бывать в доме своей тетки. Там за ней ухаживал ее двоюродный брат Александр Полтарацкий. Полторацкий Александр Александрович 1792-1855 годы двоюродный брат Анны Керн С 1834 года был женат на Бакуниной, первой любви Пушкина лицеиста. В 1819 году Анна Петровна Керн встретила Валентина Пушкина. Анна Петровна не обратила на него внимания. Она глаз не могла отвести от Ивана Андреевича Крылова. Толстый, добродушно-лукавый насмешник читал бесподобно свои басни. Нельзя было не смеяться, когда он читал внушительно. «Осел был самых честных правил». Потом играли в фанты. не Петровне досталась роль Клеопатры. Она сидела с корзиной цветов. Клеопатра. 69-30 годы до нашей эры последняя царица Египта, умная и образованная, она была любовницей Юлия Цезаря, потом Марка Антония, после поражения Египта в войне с Римом покончила жизнь самоубийством. Пушкин подошел к ней с ее кузеном Полторацким и спросил, указывая на молодого человека, ему не правда ли придется взять на себя... Роль Аспида. Аспид — представитель семейства ядовитых змей, чей укус смертелен. Анна Петровна нашла это дерзким и ничего не ответила, но Пушкин не унимался. За ужином он сидел недалеко от нее и, разговаривая с Полторацким, так, чтобы она могла слышать, восклицал. Но разве позволительно быть такой красивой? Потом началась шутливая болтовня о том, кто попадет в рай, кто в ад. Пушкин сказал Полторацкому: «Во всяком случае, в аду будет много хорошеньких. Там можно будет играть в шарады». Спросил госпожи Керн, хотела ли бы она попасть в ад. Она отвечала сухо, что не хочет быть в аду. «Ну как же ты теперь, Пушкин?» – спросил Полторацкий. «И я раздумал», – отвечал поэт очень серьезно. После ужина, когда Анна Петровна Керн садилась в экипаж вместе со своим кузеном, Пушкин стоял на крыльце и провожал ее глазами. После этой первой встречи поэт увидел Анну Петровну через шесть лет в Михайловском.